Глава 733. Хаджар внезапно почувствовал что-то. Что-то, что ему очень сильно не нравилось. В момент, когда небо окрасилось огненными всполохами, генерал отдал запоздалый приказ. Сотни накопителей в центре цитадели отдали энергию в волшебный иероглиф. Тот засиял плотным покровом силы, который куполом накрыл форт. Вот только за те несколько секунд, что потребовались для поспешного возведения щита, сотни огненных шаров успели накрыть форт. И если сначала могло показаться, что это просто зажигательные снаряды или магия, то еще несколько секунд спустя все встало на свои места. Алые сгустки вонзались в стены, падали на мостовые, превращали практикующих в пепел а после всего этого набухали весенними почками и исторгали из себя жутких тварей. Эти монстры размером от метра до полутора чем-то напоминали шакалов, прямоходящих, покрытых костяной броней и держащих в руках такие же костяные кинжалы шакалов. В их алых, совсем не звериных глазах пылало буйство крови. И именно его они жаждали утолить. «Солдаты! Кбо!» — выкрик одного из офицеров утих в его собственной крови. Один из демонов-шакалов, оттолкнувшись лапами от земли, взмыл в воздух и впился зубами в шею офицеру. Хаджар еще никогда не видел, чтобы какая-либо тварь так легко разрывала пастью броню небесного уровня, а следом за ней и плоть небесного солдата. Причем демон, не потратив на действо и нескольких секунд, спрыгнул с организирующего трупа и бросился прямо на заставу из солдат. На улицах начался настоящий хаос, и этот же хаос перекинулся и на стены, а затем взгляды учеников переметнулись на несколько огненных шаров, разъедавших внешнюю кладку лекарского крыла. Именно там сейчас лежала бессознательная Дора. «Проклятье!» — выругался Хаджар. Он на ходу призвал зов и черный клинок. «Давайте в лазарет! Живее!» Диносы, Гелхат и очнувшиеся от хандры Эйнен бросились внутрь. Островитянин на ходу обернулся. Хаджар остался стоять около входа. Перед ним из огненных шаров выбирались десятки мелких демонов. Они открывали свои клыкастые пасти шакалов и что-то рычали. «Быстрее, эй-нен! не оборачиваясь, поторопил Хаджар. «А, я прикрою!» — перебил Хаджар. Он взмахнул мечом и отправил в полет насыщенный черный разрез. «Давай же!» Эй-Нен, прикрыв, наконец, свои фиолетовые, нечеловеческие глаза, бросился в лазарет. Прямо из него вела единственная уцелевшая после первого залпа запасная лестница к небесному порту. И, наверное, внутри уже вскипало сражение, но Хаджар его не видел. Он надеялся, что аристократы и Нен, даже учитывая ношу в виде Доры, смогут прорваться к порту. Все же, что требовалось от Хаджара, прикрыть их отступление. Он, приняв защитную стойку, перегородил с собой проход внутрь лазарета. Демоны-шакалы, которых на улицах уже насчитывались целые сотни, с легкостью разрывали солдат и буквально утопали в их крови. Лишь некоторые адепты-ученики, собравшиеся в немногочисленные группы, могли дать им отпор. Разрез же, брошенный хаджаром, ударил в грудь одному из шакалов. Его костяная броня хрустнула, и демон упал. Зеленая кровь толчками била из его рассеченной груди. Хаджар мысленно выругался. Он не чувствовал ауры демонов и не мог сказать, на каком уровне силы они находились. Нейросеть тоже сбоила и постоянно требовала для анализа больше данных или мощностей. Но учитывая то, что пришедшийся в полную силу разрез смог уничтожить лишь одного демона, становилось понятно, они, как минимум, находились на уровне рыцарей духа, а их костяные доспехи не хуже императорских артефактов. После того, как один из шакалов упал, остальные повернулись в сторону Хаджара. Кто-то из них принюхался, за ним повторили и другие, а затем все низко и глухо зарычали. Хаджар расслышал в этих утробных, но далеко не животных звуках знакомое «Потомок предателя». Одного этого хватило, чтобы весь тот поток тварей, хлынувших по улице, вдруг перенаправился в сторону одного единственного мечника. «Идите на стены!» — выкрикнул Хаджар. Ударом кулака, облаченного в броню из черного тумана, он раздробил голову, прыгнувшему на него двуногому шакалу. «Помогите солдатам!» Адепты, не ставшие спорить со странным темным мечником, тут же бросились в сторону каменных лестниц. Хаджара остался один на один с сотней демонов. «Мы разорвем твою душу! Сожрем сердце!» «Выпотрошим кишки!» Хаджар встряхнул ладонью, и зеленая кровь полетела на камни. Взмахом руки, используя волю, он поднял в воздух несколько отколотых обстрелом валунов. Резким движением Хаджар буквально сжал их в единое целое и опустил напротив входа в лазарет. «Попробуйте!» — прорычал он. Синие глаза вспыхнули ярким, почти физически ощущаемым светом. Демоны, уже нахлынувшие единым потоком, сбились с шага. Но чувство, будто перед ними стоит что-то ужасное и жуткое, исчезло так же быстро, как и появилось. Пусть и потомок первого из Дарханов, это был лишь мешок плоти и костей. Мешок, который они порвут, а из скелета кузнецы сделают новую броню и клинки. Хаджар, держа себя в руках перед лицом превосходящего противника, быстро оценил ситуацию. Улица сружалась таким образом, что больше пяти небольших шакалов к нему не подберется. Что же, с пятью рыцарями духа он сладит. Главное, чтобы Эйнен успел спасти Дору. Завертелась кровавая пляска. Меч Хаджара был быстр, настолько быстр, что размазывался черным шлейфом среди наседающих на него многочисленных противников. Уклонившись от броска первого демона, Хаджар, разворачивая корпус, схватил пролетевшего мимо противника за хвост. Мощным броском он отправил его под ноги двум шакалам. Те споткнулись, потеряли равновесие, и их мгновенно настиг широкий разрез. Он рассек их на несколько частей, и потоки зеленой крови широкими мазками украсили мостовую. Хаджар же бросился в ближний бой. Он крутился и вертелся, пропустил рядом с собой выпад костяного клинка кинжала и тут же обрушил на демона мощный рубящий удар». Энергия прошла сквозь тело Хаджара и, слившись с черным клинком, вылилась в стену мрака. Та буквально разметала в сторону десяток демонов. Оглушенные, раненные, они разлетелись в разные стороны. Сбивая союзников, попадали на мостовую. Хаджар не останавливался. Ему на спину запрыгнул очередной шакал. Зубы вонзились в плащ из черного тумана. Но, будучи способными пробить небесный доспех, они смогли лишь немного рассечь зов Хаджара. Тот, занеся руку за спину, сорвал с себя демона и, разжав пальцы, мгновенно ей уже нанес мощный удар. Шакала буквально разорвала на части. «Невозможно! Жалкий мешок костей!» Демоны ощущали исходящую от их противника силу. Силу, которая во много раз превосходила ту, на которую обычно были способны другие мешки костей его уровня. Шакалы продолжали свой яростный натиск, а Хаджар разил их без устали и страха. Его меч собирал богатую кровавую жатву. Удары сыпались на Хаджара со всех сторон. Шакалы кидались на него своими телами в попытке хоть как-то затормозить ураган атак, но не могли. Всего один мечник, закрывая собой путь к лазарету и небесному порту, на равных бился сотней демонов. Позади него уже скопилась груда разорванных и рассеченных тел. Они лишь укрепляли баррикаду, которой Хаджар закрыл вход. «Хаджар!» — донеслось с неба. «Я здесь, друг!» Отправив ударом кулака очередного демона в полет, Хаджар успел посмотреть наверх. Там, в лодке Доры Марнил, уже стояли аристократы. Их покрывала как зеленая, так и алая кровь. Эйнен, вооруженный шестом копьем, сбросил вниз веревку. Хаджар потянулся к ней, но та оказалась на десяток метров короче, чем требовалось и это была их последняя веревка. «Стена!» — завопил островитянин. «Со стены!» Хаджар мгновенно понял, о чем говорит его товарищ. «Если он спрыгнет со стены, то сможет ухватиться за край веревки». Два мощных рубящих удара на мгновение прорубили в потоке демонов узкую тропинку. Хаджар, оборачиваясь шлейфом черного тумана, внутри которого порой проглядывался силуэт дракона, помчался сквозь ряды противников. Удары сыпались на него с самых непредсказуемых направлений, но на каждый вражеский выпад приходилось два, а то и три контрудара Хаджара. Все это выглядело так, будто действительно в поток шакалов врубился черный дракон, дыханием которого вырывались десятки насыщенных, плотных разрезов меча. Уничтожив на ходу несколько десятков демонов, Хаджар оставил позади себя в разы превосходящее количество противников. Но со своей задачей он справился, сумел взбежать на стену. «Высокие небеса!» — невольно выдохнул Хаджар. Его взору открылись пространства пустошей, а в окружающий мир словно вернулись звуки. Улицы форта затопили крики солдат, пытающихся дать хоть какой-то отпор прямоходящим шакалам. У них мало что получалось. Порой блестели всплески зеленой крови, но все больше по камням стекало алых ручьев. Сливаясь, они превращались в реку. Пылали смоляные завесы, Ими обильно поливали стены, по которым карабкались демоны. В отличие от проникших в форт, эти были похожи на кошек. Если, конечно, бывают настолько уродливые, облезлые кошки, которые также ходили на двух ногах, а их кривые зубы больше походили на рыболовные крючки. Прямо из их передних лап рук росли загнутые сабли, которыми они, как крюками, цеплялись за стены. Гремели пушки. Сотни залпов сотрясали древние стены. Ядра уносились в сторону противника. Они взрывались, создавая воронки в десятки метров и поднимая в небо клубы огня, в которых сгорали сотни и сотни самых разнообразных жутких тварей. Но куда там? Даже сотня ядер не могла проредить то море демонов, что вырвалось из врат, вид которых Хаджар никогда не забудет. «Спускайтесь со стен, поганые трусы!» — надрывался генерал. «Мы должны биться у первого рубежа! Спускайтесь со стен! Ради ваших же детей, мужей, матерей и отцов!» Стоя на стене, такую орду победить было невозможно. Ее вообще было невозможно победить. Лишь задержать, в надежде, что успеет подойти западная армия. Армия, которая уже снялась с границы, прикрывавшей щитом, как сейчас понимал Хаджар, варварские королевства. Балиум, Лидус и Ижи с ними. «Элейн!» – прошептал Хаджар. Картина пылающей столицы и умирающей сестры вновь возникла перед ним. Как заторможенный, Хаджар посмотрел на солдат и адептов. Обвязанные десантными канатами, те дрожали осенними листами и не могли пошевелиться. Никто из них никогда не видел войны. Это были не воины, вчерашние дети, пьяные от своих сил и величия, но не знавшие, ради чего им была нужна эта сила. Знал ли Хаджар? Спустя все эти годы он мог с твердостью сказать, что знал. «Ты со мной, брат!» — прошептал он. В звоне обручальных браслетов он услышал два знакомых голоса, слившихся воедино. «Всегда!» Взмыл его черный клинок и разрез, сорвавшись с лезвия, рассек свисавшую поблизости веревку. А усилие воли отбросило лодку Марнил далеко в сторону. Больше никогда он не будет скорбеть по погибшим друзьям, которых он не смог спасти. Хаджар вскочил на край крепостной стены. Перед ним бушевало целое море из шерсти, костей, огня, тьмы, кислоты, рогов, когтей, клинков и жажды крови потому что он станет настолько сильным, что сможет спасти каждого. Хаджар оттолкнулся и прыгнул вниз. Черный плащ раскрылся позади широкими крыльями, чем-то напоминавшими, нет, не вороньи крылья, а крылья кицаль, птицы, для многих народов олицетворявший символ свободы. Приземлившись у самого подножия стены без всякого троса, Хаджар оказался в полном одиночестве перед нависшей над ним волной монстров. Словно один человек против всего мирового океана. Хаджар впервые в жизни понял, что такое страх. Настоящий, пробирающий до самых потаенных уголков души, животный страх. Но он боялся не за себя. Нет-нет, вовсе не за себя. За эту четверть века он так часто умирал и рождался заново, что уже сбился со счета. Нет, он боялся за всех тех, кто мог погибнуть в случае, если эти демоны прорвутся через запиравшие ущелье форт. «Бам-бам-бам!» — внезапно услышал Хаджар. «Бам-бам-бам!» «Где-то далеко, на задворках сознания». Застучали военные барабаны. Кто-то звал его, звал безумного генерала. И тот не заставил себя ждать. Стены форта, привлекая всеобщее внимание, как демонов, так и солдат, сотряс воинственный клич. Яростный, полный мощи, силы и стремления к победе. Задрожали камни, потрескалась земля. Потемнело, пылающее военным пожаром и дымом небо. Весь мир, казалось, на мгновение остановился, когда по нему ударил простой клич. Простой, но такой пугающий. а а А, -а, -а, -а, -а! а затем маленькая фигура, кажущаяся муравьем на фоне приближающейся лавины, взорвалась могучей силой. Что это? Проклятье! Это очередной демон? «Нет, смотрите, он сражается с ними!» «Погодите, я уже его видел!» «Разве это не какой-то аристократ?» «Нет, он простолюдин! Тот самый, что сражался с ласканскими орками! Помните, как его зовут?» «Нет, не помним!» «Ох, боги, это что, императорская техника?» Хаджар всего этого не слышал. В его теле бурлила энергия, она переполняла Хаджара. Только теперь он ощущал, в чем заключалась принципиальная разница между техникой меча, созданной Великим Мечником, и той, что была создана Великим Драконом. Хаджар будто заново ощутил в своих руках черный клинок. Первый удар, летящий меч, переданный ему врагом, соединял в себе все, что делало Хаджара воином. Эта техника не была построена лишь на энергии, как в мече легкого бриза. Она включала и мистерии духа оружия, и энергию хаджара, и энергию черного клинка. Она черпала силу внутри души, сливалась с волей, проходила через сердце, подпитывалась плотью. Она превратила хаджара в его меч и сделала частью удара. И когда он произнес летящий меч и сделал широкий секущий взмах, то вся эта сила устремилась впереди него. Огромная лавина, высотой в 15 метров и шириной во все 40, наполненная черными драконами, чьи тела были сделаны из мечей, обрушилась на ряды противников. Она терзала, сминала, превращала в пыль и буквально испаряла врагов. Те же, кому не повезло попасть под его эхо, мгновенно превращались в фарш. Сотни разрезов разлетались по округе, и демоны падали под ними, как подкошенные. «Это повелитель? Нет, небесный солдат! Даже не рыцарь духа! Проклятие! Разве даже императорская техника может быть настолько мощной? Не знаю!» Солдаты и адепты смотрели на то, как тяжело дышащий мечник, прорубивший широкую просеку в океане противников, опирается на воткнутый в землю странный клинок. Всем без исключения было понятно, что второй раз повторить подобный, внушающий ужас и восхищение удар он не сможет. Но даже так воин не собирался сдаваться или отступать. Он, практически лишенный сил, был готов в одиночку встретить бесчисленную орду монстров. «Почему я все еще здесь?» — внезапно выкрикнул один из солдат. Сжав свою секиру, он, отвязав от себя трос, бросился со стены. «Задарнас!» — стихал его возглас. «Задарнас!» — донеслось где-то еще. «Задарнас!» Сначала десятки, затем сотни, а потом и тысячи солдат бросились со стены, чтобы присоединиться к отважному мечнику. На улицах самого форта из укрытий и убежищ выбегали адепты. Вооруженные, используя все свои артефакты, они бросались на демонов и теснили их все глубже к площади. «Огонь, сучьи дети!» — надрывался генерал. Своим топором он врубался в ряды прорвавшихся за стену демонов. «Огонь! Жгите этих тварей! Задар нас!» Хаджар... Закинув в рот последнюю алхимическую пилюлю, внезапно понял, что его левое плечо упирается в плечо другого солдата, так же, как и правое. Позади него находилась его страна. Впереди враг, пытавшийся эту страну уничтожить. Рядом соратники. Почему-то в этот момент Хаджару показалось, что он будто бы вернулся домой. Туда, где он все знает, где понимает, что ему делать. «А-а-а!» — снова исторг он свой боевой клич и бросился вперед. Он даже успел сделать один удар, но вдруг понял, что демоны перед ним замерли. Скорее, даже застыли. В таком непередаваемом ужасе, что некоторые, не выдержав напряжения, падали замертво. От одного лишь страха. При этом недавние соратники постепенно опускались на залитую зеленой кровью землю. Они засыпали. Весь форт будто по щелчку пальцев засыпал. «Умеешь ты, Хаджи, устроить переполох!» Хаджар обернулся. Позади него возвышалась хорошо знакомая ему фигура. Хельмер, повелитель кошмаров, вновь явился в этот мир.